но они опять не поцеловались. Даже сейчас. Стояли, обнявшись, и пол вдыхал запах ее волос, нагревшейся кожей духов, название которых он так и не узнал, а неземной покой внутри каменного круга напомнил ему о Скагине, о тамошней нерушимой тишине, и он догадался, что ему даровали еще одно мгновение, которое никогда не закончится, но навсегда останется с ним. Он изо всех сил цеплялся за него, стараясь утратить ощущение времени, но Мальвина мягко отталкивала его от себя. В конце концов он отпустил ее и зашагал прочь. На пути к калитке Пол оглянулся лишь однажды. Ему почудилось в приступе отчаяния, что, возможно, он видит ее в последний раз. Глядя вдаль на поля, Она стояла одна-одинешенько в голубом летнем платье в центре круга. Камни словно взяли ее в кольцо, подбираясь все ближе, как те демоны, от которых она всю жизнь пыталась убежать, и о происхождении которых, как теперь сообразил Пол, он даже не догадывался. Круто развернувшись, он направился к машине. Когда Пол приехал в Кеннингтон, шок еще не прошел. Дома он допил виски, в бутылке оставалось две трети, а потом извел подчистую весь алкоголь, какой смог найти на кухне. В десять часов он отрубился на диване, так и не раздевшись. В три утра Пол проснулся с дикой жаждой и ноющим мочевым пузырем. Голова пульсировала, как мультяшный персонаж, зажатый в мышеловке. Пол раздумывал, не сунуть ли два пальца в рот. Но тут он понял, что его разбудило и едва не закричал от радости. «Двойной сигнал на мобильнике! СМС-ка!» Мальвина написала ему. «Ну, конечно, кто же еще?» Как и он, она не способна это вынести. Они совершили ужасную ошибку, и утром встретятся снова. Он открыл мобильник. Провайдер сообщал, что Пол выиграл тысячу фунтов. Для того, чтобы получить приз, он должен набрать специальный номер, после чего за звонки с него будут брать пятьдесят пенсов в минуту. Глава 13 Пол решил проявить твердость. Он не был до конца уверен, хотела ли Мальвина наказать его, либо, опасаясь тронуться умом и нанести себе непоправимый урон, она и впрямь не видела иного выхода. В любом случае он уважал ее желание и не пытался связаться с ней. Дни тянулись долго и тоскливо. Словно одержимый, каждые пять минут он проверял автоответчик и почту. Мальвина не проявлялась. Со временем дни стали казаться короче, а тоска накатывала все реже. Одним махом он заткнул рот сплетником. 1 июня 2000 года Пол сделал заявление для прессы, Озвученная, как того требовала традиция, на пороге собственного дома. Антони обнимала его колено. Сьюзан улыбалась с приклеенной бойцовской улыбкой. «Я поступил глупо и неправильно», — сказал он. «Одумавшись, я принял бескомпромиссное решение посвятить себя семье». Эти слова Мальвина прочла на следующий день в газете, сидя в университетской библиотеке. Ее затошнило... Она ринулась в туалет, но по дороге потеряла сознание. Помощник библиотекаря отнес ее к себе в кабинет и оживил стаканом воды. Примерно год спустя, когда ранним утром 8 июня 2001 года она смотрела передачу о результатах общебританских выборов, камеры включились в избирательном округе Пола. Его переизбрали большинством голосов, пусть и слегка поредевшим. На секунду его сияющая физиономия заполнила весь экран, и Сьюзан, стоявший рядом, прильнула к мужу, целуя в щеку. Крупный план. Когда Пол шагнул вперед, чтобы произнести победную речь, его голос заглушил комментарий севлезенного умника, вещавшего о накале борьбы, развязанной либеральными демократами, которых Пол успешно одолел. «Камера отъехала назад», Взяв общий план, и Мальвина увидела, что Сьюзан не только держит за руку Антонию, но и прижимает к груди младенца двух-трех месяцев отроду, вероятно, вторую девочку, судя по розовому костюмчику. Так вот, значит, как они решили свои проблемы. Что ж, почему бы и нет? Отношения между людьми могут складываться по-разному, верно? И тут в голове у нее мелькнула фраза. Взявшаяся невесть откуда? Ты давно мертва. Наверное, это была строчка из песни, которую она слышала в прошлом году, когда еще работала с Полом. Именно так она себя и ощущала. И никакого просвета, способного изменить ее самочувствие, не видела. Ну и черт с ним! Она все равно желает им счастья. Смотреть передачу ей расхотелось. Плеснув стакан диетической колы из холодильника, она принялась переключать каналы. Глава 12. 12 июня 2001 года. «Дорогой Филипп, не знаю, помнишь ли ты меня, но в 1970-х мы вместе учились в школе кинг Уильямс. Как же это было давно!» Решил тебе написать, потому что иногда я заглядываю в Бирмингем Пост, и мне нравятся твои статьи. Живу я в Телфорде, вот уже девять с лишним лет, с женой Кейт и дочерьми Эллисон и Дианой, а работаю в отделе разработок и исследований одной местной фирмы, специализирующейся на пластмассе. С физикой у меня не заладилось после провала на экзамене. В итоге я выучился в Манчестере на химика, и теперь я... Дока в полимерах, если, конечно, это тебе о чем-нибудь говорит. Скорее всего, нет. И все у нас хорошо. А Телфорд недавно прославился. Уверен, ты знаешь о деле Эрла Макгована. О нем писали все газеты. Эрл работал охранником в пабе при гостинице «Чарлтон Армз. Однажды он поскандалил с белым парнем, которого не пустили в паб, после чего на него посыпались угрозы, оскорбления на расовой почве, письма, телефонные звонки и все анонимные. Конца этому не было. Эрл уже не сомневался, что «Комбет-18» внесла его в список на уничтожение созданное в начале 1990-х вооруженное и строго законспирированное крыло британской неонацистской организации «Кровь и честь». Он совсем пал духом, и года через два его нашли мертвым в чьем-то доме, повешенным на дверной ручке. Ему было 34 года. Полиция сходу заявила о самоубийстве и, в принципе, не желала рассматривать другие версии — даже когда полгода спустя племянника Эрлла, Джейсона, нашли повешенным на перилах другого паба. Люди возмутились, и полиция была вынуждена начать расследование. Все это происходило в прошлом месяце, и ты, наверное, в курсе событий. Коронер опять назвал случившееся самоубийством. Полицейские же сознали, что Эрл сообщал им об угрозах расправы, но они ничего не предприняли.